Но к ее величайшей досаде шаги затихли как раз у плотной ширмы растений. Тонкий песклявый голосок синьоры Гросини умолк. Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный. Однако странная манера его обладателя растягивать слова немного резала слух. Что это было? просто рисовка или прием, рассчитанный на то, чтобы скрыть какой-то недостаток речи. Так или иначе, впечатление получалось неприятное. «Англичанка?» — проговорил этот голос. «Но фамилия у нее итальянская. Как вы сказали, Болла?» «Да, она вдова несчастного Джованни Боллы. Помните, он умер в Англии года четыре назад». Ах да, я все забываю, вы ведете кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много. Сеньора Грасиньи вздохнула. Она всегда беседовала с иностранцами в таком тоне. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с ее институтскими манерами и наивным выражением лица. «Умер в Англии?» — повторил мужской голос. «Значит, он был иммигрантом?» «Я когда-то слышал это имя». «Не входила ли Болла в организацию «Молодая Италия» в первые годы ее существования?» «Да, Боллу в числе других несчастных юношей арестовали в 1933 году. Припоминаете это печальное дело?» Его освободили через несколько месяцев, а потом, спустя 2-3 года, был подписан новый приказ о его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. В высшей степени романтическая история, но Болла всегда был романтиком. Умер в Англии, вы говорите? Да, от чехотки. Не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью Жена лишилась и единственного сына. Он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму. Она, бедняжка, немного чопорна, как все англичанки, но перенести столько несчастья, по неволе станешь печальной и... Джема встала и раздвинула ветви гранатового дерева. Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо. И она вышла на свет, не скрывая своего неудовольствия. А вот и она сама, как ни в чем не бывало, воскликнула хозяйка. «Джема, дорогая, а я-то недоумевала, куда вы пропали? Сеньор Феличе Реварес хочет познакомиться с вами». «Так вот он, овод». — подумала Джемма с любопытством, вглядываясь в него. Риварис учтиво поклонился и окинул ее взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким. — Вы выбрали себе восхитительный уголок, — сказал он, глядя на плотную ширму зелени. — И какой отсюда п -п прекрасный вид! — Да! Уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом. В такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно, проговорила хозяйка, поднимая глаза к звездам. У нее были красивые ресницы, и она любила показывать их. Взгляните, сеньор, но разве не рай, наша милая Италия? Если б она была только свободна. Страна-рабыня, страна с такими цветами, с таким небом. И с такими патриотками томно протянул овод. Джема взглянула на него почти с испугом. Такая дерзость не могла пройти незамеченной. Но она не учла, насколько падка сеньора на комплименты, а та бедняжка со вздохом потупила глазки. «Ах, сеньор, женщина так мало может сделать, но, как знать...» Может быть, и мне удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой. А сейчас мне нужно вернуться к своим обязанностям. Французский посол просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже представиться ей. Она прелестная девушка. Джемма, дорогая, я привела сеньора Ривареса чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Оставляю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми. А вот и обворожительный русский князь. Вы с ним не встречались? Говорят, это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь. Какая великолепная ночь, не правда ли, князь? Она порхнула, щебеча к господину с бычьей шеей, тяжелой челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре ее жалобные причитания о нашем несчастном отечестве, пересыпанные возгласами, очаровательно, и князь замерли вдали. Джемма. Молча стояла под гранатовым деревом. Ее возмутила дерзость овода, И она пожалела бедную глупенькую женщину. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, Что Джемму просто зло взяло. Насмехаться над этим жалким существом Было невеликодушно. Вот вам итальянский и русский патриотизм, — сказал овод с улыбкой, поворачиваясь к ней. — Идут под ручку, такие довольные друг другом. — Какой вам больше нравится? Джемма нахмурилась и промолчала. — Конечно, это де дело вкуса, — продолжал Риварес, но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше. В ней чувствуется такая добротность. Если Просея полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли Мон принц удержался бы в своей попольской крепости. «Высказывать свои взгляды можно», — холодно проговорила Джемма. «Но зачем попутно высмеивать хозяйку дома?» «Да, правда, я и забыл, как высоко ставят в Италии долг гостеприимства». Удивительно гостеприимный народ, эти итальянцы. Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть? Прихрамывая, он прошел по террасе и принес Джемми стул, а сам встал против нее, облокотившись об люстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь ему можно было рассмотреть как следует. Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо, если не очень приятное, то во всяком случае запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к фронтовству и почти нескрываемая надменность. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, проворен, как кошка. Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека у него были обезображены длинным кривым шрамом, по-видимому, от удара саблей. Джемма заметила, что когда он начинал заикаться, левую сторону лица подергивала нервная судорога. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив но, в общем, лицо его не отличалось привлекательностью. Овод снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкая. — Вот так говорил бы Ягуар, будь он в хорошем настроении и имей он дар речи, — подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше. — Я слышал, — сказал он, — что вы интересуетесь радикальной прессой. И даже сами сотрудничаете в газетах.